Глава девятнадцатая Мы позавтракали вместе с сыном и успели даже немного почитать его любимую книгу. Я всё время поглядывала на часы и без десяти девять спустилась вниз, чтобы не заставлять Артура ждать. Его машина уже стояла на парковке. Водитель вышел навстречу и открыл для меня заднюю дверь. Забравшись внутрь, я погрузилась в облако знакомого аромата и скользнула взглядом по идеальному лицу Багрова. наши глаза встретились, и моё сердце затрепетало. Любая другая на моём месте была бы рада отведённой роли и довольствовалась малым. Даже, может быть, вдохновенно ловила бы каждое слово и взгляд одинокого и богатого вдовца, но только не я. Наши взаимоотношения с Артуром уходили корнями глубоко в прошлое, и сейчас мы объединились ради общего сына. Будущего у нас больше не было, да и быть не могло. По крайней мере, именно это и давал понять Артур. Он был готов дать мне ощущение стабильности, но только на определённый срок, всего лишь 9 месяцев. Доброе утро, сдержанно поприветствовал меня Артур, заметив на себе мой пристальный взгляд. Привет, отозвалась я и украдкой облизала пересохшие губы, выдавая себя этим едва заметным движением. Уголки гу Артура приподнялись, и я поторопилась отвернуться, как ну Нужно постараться сконцентрироваться на новом дне и на сущих делах. Марина не звонила в эти дни, и телефон подозрительно не разрывался от звонков клиентов. Необходимо было заехать на работу, чтобы узнать, как обстоят дела в конторе. Может быть, то и уже и не было с подачи Багрова, но меня ждал новый сюрприз. В клинику мы вошли вместе с Артуром, и со стороны, наверное, выглядели как пара, имеющая проблемы с зачатием. а на деле проблем никаких и никто из нас не имел. Я понимала, что могла бы забеременеть сама, без экстракорпорального оплодотворения, без уколов и прохождения обычных прейко-процедур. Понимала и, тем не менее, не представляла другого развития событий. В нашем с Багровым случае секс означал «ничего не означал» и был невозможен. Нас приняли сразу же. Артур вёл себя уверенно и раскрепощенно. Так, словно до меня, как минимум заходил в этот кабинет с толпой девиц. Я же опасливо оглядывалась по сторонам и сильно нервничала, хотя уже посещала ранее этот кабинет и не понимала, зачем наша репродуктолог вздумала тянуть время лишними разговорами. Его и так было немного. — Доброе утро! — поздоровалась женщина, окинув нас по очереди внимательным взглядом. Благо Елена Юрьевна Кольцова была преклонного возраста и не пыталась заигрывающе стрелять глазками в Артура, как та молоденькая медсестричка на входе в кабинет, вносившая наши данные в картотеку посещений. Мне всё казалось ещё чуть-чуть, и она протянет руку, вложит визитку в карман пиджака Артура и томно прошепчет: "Позвони мне. Я не стану надолго отвлекать вас от дел, зная ваш напряжённый график". Обратилась она к Артуру с серьёзным лицом. Я в курсе сложной ситуации с вашим первым ребёнком, а также ознакомилась с договором, в который внёс поправки ваш юрист. Я опасливо посмотрела на Артура. Он дал кольцовой почитать этот бред, который вынудил подписать меня. И тем не менее, мне хочется дать вам шанс на естественное зачатие. Такие случаи не редкость. Большинство пар, даже с патологиями, в процессе подготовки к экстракорпоральному оплодотворению узнавали, что находятся в положении Виктория Александровна, пока не назначали никаких уколов и не проводили никакой стимуляции, но уже на днях будут вводиться гормональные препараты. ЭКО это всегда большой стресс для организма, и хотя ваши шансы на положительный результат высоки, я не могу дать стопроцентной гарантии, что беременность наступит именно в следующем цикле и после всех проведённых манипуляций выйдет толк. В прошлый визит Виктория Александровна категорически отказалась и даже слушать не стала о рисках при ЭКО и о том, что она здоровая молодая женщина и в состоянии забеременеть сама без любого вмешательства с нашей стороны и осложнений. Но вас двое, и будущий ребёнок равнозначно будет принадлежать обоим родителям, несмотря на то, что вы не живёте вместе. Что вы предлагаете? На лице Артура не дрогнул ни один мускул. Всё это время он внимательно слушал Елену Юрьевну. Мы буквально с сегодняшнего дня начнём следить за ростом фолликулов. Она задумчиво посмотрела на Артура, когда тот непонимающе свёл брови. Потом весь материал заберём в лабораторию, чтобы попытаться получить хорошие эмбрионечки, мягким и вкрадчивым голосом объяснила Кольцова. Это я уже изучила информацию от и до и знала, что если заберут сейчас все созревшие яйцеклетки, то никакой естественной беременности не наступит. Сперматозоидам Артура просто нечего будет оплодотворять внутри меня. «Елена Юрьевна, изъясняйтесь короче и по существу», — с нажимом произнёс Артур. Насколько я успела его изучить, Багров был близок к тому, чтобы сказать какую-нибудь колкость, лишь бы Кольцова перестала говорить загадками и держать интригу. Для него, как для мужчины, все эти фолликулы, яйцеклетки и прочая терминология ровным счётом ничего не значили. Я предлагаю естественное зачатие. В крайнем случае есть инсеминация. Она практически ничем не уступает естественному зачатию. Вы сказали о побочных эффектах и осложнениях при ЭКО. В чём они заключаются? Из побочных эффектов при экстракорпоральном оплодотворении и даже при инсеминации может случиться разве что двойня, больше ничего. Мы всегда подбираем правильную дозу всех входящих препаратов, но иногда организм преподносит сюрпризы. Исключено, оборвал её Артур. Никаких двойни и двух эмбрионов. «Мы не располагаем временем, чтобы в случае неудачи снова проходить весь путь с нуля. Или перечитайте договор», — серьезно сказал он. «С таким расчетом и хваткой Багрова меня можно было не приглашать в этот кабинет, а не с Кольцовой прекрасно вели диалог без меня, будто я стояла за дверью этого кабинета». «В случае Эко какие осложнения могут быть у Виктории? Почему вы так настойчиво отговариваете нас от него?» — медленно проговорил Артур. Я сидела в кресле, нервно теребя ручку сумки и смотрела на свои колени. Конечно, с точки зрения здравого смысла репродуктолог предлагала нам стоящие вещи, а с точки зрения наших отношений с Артуром практически невозможные. Для женщины это в первую очередь гиперстимуляция яичников, ответила Елена Юрьевна. Я не буду вникать в перечень осложнений и перечислять их, говорить незнакомыми для вас терминами. Репродуктолог перевела на меня взгляд. Вика, вы просто задумайтесь, что собираетесь делать с абсолютно здоровым организмом? А если беременности не наступит с первого раза и понадобится новый курс гормональной стимуляции? Допустим, сейчас мы вступим в короткий протокол с минимальной поддержкой, затем в крио, но в следующий раз придётся увеличить дозу и срок поддержки и затем по нарастающей А если придётся прерываться на возникшие осложнения, у нас отличная клиника, и мы всегда гарантируем результат. Но я не могу сказать вам со стопроцентной уверенностью, что вы получите его с первого раза. Никому не могу дать такой гарантии. Я говорю о рисках, опять же, учитывая вашу непростую ситуацию. Кажется, пришла пора сказать своё слово. Набрав лёгкий воздуха, я поднялась на ноги и посмотрела на Елену Юрьевну. Я уже говорила в прошлый свой визит и повторю сейчас. Мне важен результат, и я в него верю. Я не разбираюсь во многих тонкостях этой процедуры, потому что прочитать в буклете или на форуме это одно, а пережить на себе совсем другое. Но ещё ни у одной забеременевшей через эко-женщины я не видела негативного отзыва в сторону врача, подарившего ей возможность стать матерью. Эти женщины, как правило, приходят с таким анамнезом, что ЭКО их единственный шанс. Один протокол или два, хоть 10, я готова через это пройти. Вы выбрали не самый подходящий момент для разговора, но я очень ценю ваш профессионализм и индивидуальный подход. Только времени на эксперименты у меня нет. Как раз экспериментами хотите заняться вы. Ну хорошо. Кольцова кивнула и опустила глаза в документы, что лежали перед ней. Я просто хотела с вами поговорить и предложить варианты. И это, конечно же, не моё дело, почему вы не хотите попробовать зачать ребёнка, как все обычные пары или путём инсеминации, на крайний случай. Но у вас к тому же ещё и отрицательный резус, а у Артура Сергеевича положительный. Как я вижу из вашей карты, абортов после первых родов не было, беременности тоже. Ребёнок взял положительный резус от отца. Вы в курсе, чем может быть чревата сорванная беременность? Господи, неужели это всё необходимо обсуждать при Артуре? Спасибо. Я сделала несколько шагов в сторону выхода, не в силах оставаться в кабинете. Моё мнение по-прежнему не изменилось, и я уверена, что всё будет хорошо. Виктория Александровна Окликнула меня Кольцова у самой двери. Через 15 минут вас будут ждать в кабинете УЗИ. После возвращайтесь ко мне, чтобы расписать новые дни посещений, исходя из результата. Я думала, Артур останется в кабинете репродуктолога на длительную консультацию, и Кольцова введёт его в краткий курс анатомии женщины, расскажет подробнее о будущем зачатии, яйцеклетках и их оплодотворении. Но Богров вышел следом и остановил меня уже у кабинета УЗИ. Всё в порядке. Артур окинул меня пристальным взглядом, схватив за руку. В его голосе слышалось напряжение. Да, просто когда на меня давят временем и говорят о возможных рисках, я и так всё понимаю. Это тяжело. Мне ещё предстоит выносить этого ребёнка. Вдруг потом окажется, что он не подойдёт для Егора, или мы не успеем. На глазах выступили слёзы, но я не позволила себе плакать и придала голосу уверенности и твёрдости. Ты знал, что она затронет эту тему с естественной беременностью. Сначала наводящие слова, что собираешься контролировать мою личную жизнь, а теперь какой смысл контролировать то, чего нет? оборвал Артур на полуслове, и я гордо вскинула подбородок. Мне казалось, что в прошлый твой визит вы обо всём договорились с Кольцовой. Я ничего не знала о её желании предложить нам естественную беременность или инсеминацию. У меня хватает других забот, чтобы так досконально вникать в процесс подсадки эмбриона. Какая жалость. Ты бы мог снова обвинить меня, что умышленно расставляю для тебя ловушки и пытаюсь вернуть твоё расположение таким способом. А договор? Ты показывал ей этот бред об отказе от детей, который вынудил меня подписать. Я сморщилась, представив, в каком изумлении пребывала Кольцова, когда прочла эти строки. Богров не торопливо оглядел меня, и на его твёрдо очерченных губах мелькнула холодная улыбка. Договор на оказание медицинских услуг. Я внёс несколько пунктов, один из них как раз и заключается в том, что я категорически против подсадки двух эмбрионов и вообще беременности более чем одним ребёнком. И если бы ты была немного внимательнее и смотрела, что подписывала в прошлый раз у врача в кабинете, то заметила бы это. И поняла, о каком договоре идёт речь. Думаешь, с этими договорами ты обезопасишь себя? Я непроизвольно облизала пересохшие губы, и глаза Артура стали совсем чёрными, пока проколов не случалось. Это ведь и риски клиники. В случае неудовлетворительного результата кто-то же должен нести ответственность. Хорошо, выдохнула я. Значит, продолжим с того, что данного разговора у нас не было. И за всё, в случае каких бы то ни было неудач, ответственность буду нести я. Так и можешь прописать это в своих договорах отдельными пунктами, прошептала я дрожащими губами. Из кабинета Узи показалась медсестра. Она заинтересованно посмотрела на нас с Артуром. "Виктория Александровна, я на приглась", когда девушка скользнула по мне пренебрежительным взглядом и перевела его на Артура. В её глазах зажёгся неподдельный огонь восхищения и интереса. «И это туда же!» Я закатила глаза и сделала шаг в сторону двери, но Артур снова остановил меня. «Одну минуту», — сказал он, разрумянившаяся девица, и развернул меня к себе. Девушке хватило ума скрыться в кабинете, и мы остались одни. «Мне пора ехать на работу. Новый водитель с завтрашнего дня в твоём распоряжении. Никита отвезёт меня в офис и вернётся в клинику за тобой». В районе 7 вечера я заеду за тобой в больницу. Мы немного побудем у сына и поедем домой. Что? Зачем? Я хочу остаться с Егором. Я не буду ночевать в твоём доме. Катя отлично справляется со своими обязанностями. Егор с ней дружен. Переливание крови у него через 2 дня. Не вижу причин, чтобы сегодня не уделить мне внимание и не поговорить обо всём в спокойной обстановке. «Что-то не припомню в договоре пункта про внимание и разговоры». Пульс подскочил, и я вырвала свою руку из мужской хватки, делая шаг назад. «Будем считать, с сегодняшнего дня он там есть. А теперь иди», — приказал Артур и, кинув в сторону двери, вложил руки в карманы брюк. Его лицо было серьёзным, и я как никогда мечтала узнать, о чём он думал в этот момент. «Неужели о естественном зачатии?» С ворохом бумаг на руках я вернулась обратно в кабинет врача. После проведённого ультразвукового исследования Елена Юрьевна сидела за столом и, заметив меня, махнула рукой в сторону кресла, чтобы я присаживалась. Я молча протянула заключение УЗИ и рассматривала её лицо, пока она изучала бумаги. "Ну вот же, всё отлично. Не вижу смысла спешить с эко". если всё так критично в ваших отношениях с будущим отцом, и а естественной беременности не может идти речи, то я назначу для начала инсеминацию. Не стоит так торопиться подрывать своё здоровье. Кольцова внимательно посмотрела на меня и ободряюще улыбнулась. Елена Юрьевна, в прошлый раз я вам без подробностей, но попыталась донести информацию, что как раз естественная беременность в данном случае исключена. Мы не в тех отношениях к Артуру Сергеевичу, чтобы вступать в интимную близость. Зачем вы вызываете нас обоих и пичкаете ладно меня, но мужчину, который не смыслит и в половине озвученных терминов, всей этой информацией. Кольцова отложила бумаги в сторону и поднялась на ноги. Наша клиника одна из лучших в Москве. Я столько пар повидала за свою работу. Многие из них ушли от нас с детьми и благодарностями, а другие с рашатанным здоровьем и разрушенной нервной системой после множества неудач. "Нет", тут же заверила она, увидев, как округлились мои глаза и задрожал подбородок. "Я убеждена, что в данном случае всё получится. Но честно, не понимаю вас. «Виктория, вы здоровая молодая женщина, и так рьяно мечтаете это здоровье подорвать?» «И Артур Сергеевич, с таким мужчиной, грех не заниматься сексом ради детей. Простите уж за прямолинейность. Вы не знаете многих нюансов, чтобы говорить о таких вещах, и всё же я настроена...» «Вика, послушайте», — перебила Кольцова и присела на край стола, смотря на меня сверху вниз. «Виктория, вы здоровая молодая женщина, и так рьяно мечтаете это здоровье подорвать?» Вы мне ещё потом спасибо скажете. Я никогда не лезу в личную жизнь своих пациентов. Но человек, составляющий договора подобные тому, что я недавно взяла в руки и прочитала, не так неуязвим, каким хочет казаться на самом деле. И, кстати, никаких запретов на естественную беременность там не указано, саркастически заметила она. Или, например, на инсеминацию. Это куда более щадящий способ зачать малыша в вашем случае. Я вас услышала, но пока не намерена менять свои планы, категорично заявила я. Тогда следующий визит назначаю вам через 2 дня. Продолжим следить за ростом фолликулов. Я выпишу вам препараты для небольшой стимуляции, и как яйцеклетка созреет, проведём инсеминацию. То есть И если созреет больше яйцеклеток, мы, конечно же, возьмём пункцию и будем пробовать их оплодотворить в лаборатории для следующего цикла и протокола. Но без тщательной подготовки гормональных препаратов и уколов может ничего и не произойти. Это вмешательство извне, и я увы не даю никаких гарантий. Я сдерживалась из последних сил, чтобы не повысить голос. Ведь мы платили деньги, я подписала кучу бумаг, сдала тонны анализов и имела полное право требовать то, что оплатила. Инсеминация в вашем случае идеальный вариант, если полового акта произойти не может, продолжила Кольцова. Но и она не даёт стопроцентных гарантий. Думайте, Виктория, и принимайте правильные решения. Спасибо, я поднялась на ноги, понимая, что спорить не имеет смысла. «Наверное, лучше довериться ее опыту и знаниям», взяла в руки все выписки и расписания последующих посещений и вышла из кабинета. В одном Артур был прав, когда поставил перед фактом, что скоро мне придется оставить работу на определенный срок. Думать о чем-то еще, кроме беременности и Егора, я вскоре уже буду не в состоянии. А когда на меня давили подобными разговорами, закрадывались сомнения и вопросы, действительно ли я все сделала правильно.